полезные в хозяйстве. Вот вам только один показатель. Ни разу за все годы они не поинтересовались, когда у меня день рождения, и не поздравили. И вообще, ни одного подарка, ни к одному празднику. Согласитесь, Коленька, это о многом говорит. Да уж, соглашался Коленька, которого вполне устраивал такой панебратский тон. Чем ближе дистанция, тем больше доверия». А чем больше доверия, тем больше информации, что и требовалось доказать. «Пирожки у вас, Римма Ивановна, просто замечательные. В жизни никогда таких не ел». «Кстати, тоже показательный момент тут же подхватила она. Без хвостовства скажу. Я кулинарка хорошая. Мне все об этом говорят. Все, кроме хозяев». Подам на стол, скажет, мол, спасибо Рима. И все, больше ни одного слова. То есть спасибо, что приготовила и подала. А на то, чтобы похвалить, сказать, что очень вкусно и какая я молодец, у них язык уже не поворачивался. Вроде бы я недушевленная вещь, и теплые слова благодарности мне не нужны. Валерик не таким был, всегда спрашивал, как я себя чувствую, если ему казалось, что я плохо выгляжу, и... Стрипню мою» — хвалил. «Знаете, так смешно бывало». Она вспомнила о чем-то и улыбнулась. Все сидят за столом, кушают. Валерик еду нахваливает, меня благодарит. А Нина Максимовна на него такие взгляды бросает. Повесится в пору. И Станислав Оттович недовольно хмурится. А Валерику все равно. Он ведь знал, что родителям это не нравится, а все равно делал по-своему. Характер такой». А что же произошло, когда он женился? Вы говорили, он стал таким же, как мать. Ну да, у хозяев манера такая была. Если что-то в семье неладно, меня сразу домой отправляют. То есть, если предстоял серьезный разговор, как нынче говорят, разборка, и есть опасность, что он пойдет на повышенных тонах, то при мне никогда не начинали. «Все, Рима, спасибо, вы на сегодня свободны. Даже если у меня что-то недоделано, все равно просят уйти». Особенно часто такое бывало, когда Валерику лет 14 исполнилось и до самого института тянулось. Станиславу Оттовичу хотелось, чтобы сын по его стопам пошел. Если не художником стал, то хотя бы искусствоведом. Но на Валерика влиять невозможно». Он никого не слушает, кроме самого себя. Тут такие грозы гремели. Тем более Нина Максимовна всегда на стороне Валерика стояла. Так хозяин то с ней скандалит, то с сыном. Откуда же вы узнали, что были скандалы, и из-за чего, если вас выпроваживали? — спросил Силуянов, надкусывая очередной пирожок, на этот раз с грибами. Действительно, потрясающе вкусно. Как можно было 20 лет есть такие пирожки и ни разу не похвалить? Уму непостижимо. Шерлок Холмс сказал бы, что это дедуктивный метод. Римма Ивановна лукаво посмотрела на Колю. Хозяйка каждый раз расстраивалась ужасно. У нее мигрень начиналась и дня два... не проходило, а мальчику трын-трава, веселый, спокойный. И вот представьте себе, меня выпроваживают домой, на следующий день я прихожу и застаю хозяйку с мигренью, хозяина чернее тучи и вполне довольного жизнью мальчика. Что я должна подумать? — А что вы должны подумать? — послушно повторил вслед за ней Силуяна. — Что был скандал, это же очевидно.